И получалось, что организм лечили от коклюша, тогда как срочно требовалось хирургическое вмешательство по поводу прободения застаревшей язвы. Визич написал обстоятельный доклад министру. Он доказывал целесообразность легализации коммунистической партии, приводя в пример опыт Народного фронта во Франции. Лишь широкий блок левых сил – может оказать сколько-нибудь серьезное противостояние агрессору. А в том, что потенциальным агрессором является Германия, Везич, особенно после Анслиса Австрии, не сомневался. «Милый вы мой майор», — сказал заместитель министра, вызвавший его в Белград для дружеского разговора. «Разве можно писать такие книги? Говорить куда ни шло. Да к тому же с близкими друзьями. Большинство наших работников вас не поймет. Размножь я этот документ и пусти его по рукам. Вас посчитают капитулянтом, Берри. В лучшем случае. Если бы вы сочинили это, заместитель министра снова притронулся мягкими пальцами к листкам бумаги. «Во время критической ситуации вас бы могли счесть изменникам, которому Москва сунула большой куш?» «Я-то вас понимаю», — заметив протестующий жест Везича, сказал заместитель министра. «Я-то понимаю, но ведь мы полиция, тайная полиция». Мы должны оберегать существующее, зная о нем все. И в определенный момент, угодный политикам, мы, полицейские, должны суметь быстро составить подробную справку о силе оппозиции, ее целенаправленности в связях, популярности в массах, etc., etc. Вам не поздно попробовать себя в политике. Дело тут, конечно, не в возрасте, а в том, что вы еще не вышли на те высоты, которые отрезают путь в политику деятелям нашего ведомства. Нам ведь тоже, если мы достигли определенных высот, не очень-то верят правители, зная всю меру нашей осведомленности». Поэтому-то, кстати говоря, монарх обычно балансирует между явной мощью армии и скрытой силой полиции. Но если история знает примеры, когда военный становился трибуном, то история никогда не знала примеров, чтобы лидером становился профессиональный полицейский. Чем больше мы понимаем, тем опаснее мы для лидера. В этом весь фокус, дорогой мой майор. Мы обязаны знать, но говорить вправе лишь тогда, когда спрашивают. Причем мы должны отводить от себя вопросы конструктивного плана. В этом может быть скрыта провокация. И отвечать лишь на то, что сформулировано определенно, однозначно. А чтобы отвечать на такого рода вопросы, мне нужны толковые работники со смелым мышлением, а не тупицы. Вас я считаю толковым работником, и поэтому рапорт ваш возвращаю с просьбой уничтожить его. И еще я хочу просить вас возглавить референтуру, занимающуюся германским шпионажем. Вы, по-моему, правильно видите главную угрозу с северо-запада. А коммунистами пусть займется кто-нибудь другой. И поскольку сектор Германии у нас довольно велик, вам следует командовать им уже в полковничьих погонах. Именно в эти дни, когда, на удивление всем, Везич получил внеочередное повышение, он и встретился с Ладой, той маленькой посластичарнице на углу улицы Штросмайера. Единственное свободное место было за столиком возле высокой бронзоволосой женщины.